Глава 5 Новые времена королева эльфов восседала на алмазном троне в своем дворце, окруженная придворными найденышами, потерявшимися детьми и безымянными присмыкающимися созданиями. Словом, всяким сказочным народцем. Сегодня она решила сверкать. Солнечные лучи которые в этом мире никогда не гасли, падали сквозь резные каменные окна в точности под нужным углом, чтобы крохотные драгоценные камни в королевских крыльях сияли, рассыпая по тронному залу маленькие радуги при каждом ее движении. Свита в зале, разодетая в кружева, бархат и перья, выглядела почти столь же великолепно, как сама королева. Почти, но не совсем. Взгляд королевы скользил по залу, Украткой отмечая все, что делают придворные. «О чем это там шепчется лорд Ланкин с лордом Горчичное зернышко? А где же лорд Душистый Горошек?» «Однажды», — мрачно подумала королева, — «она насадит его голову на шест». Она нисколько ему не доверяла, и вдобавок его чары в последнее время сделались очень сильными, почти такими же неодолимыми, как ее собственные. Нет, с горечью поправила она себя, почти такими же неодолимыми, какие ее собственные чары были прежде. Прежде чем та маленькая ведьма, Тифани Болид, явилась в волшебную страну и унизила ее, королеву эльфов. В последнее время королева чувствовала, что между ее миром и Тифани Болид что-то происходит. Границы сделались словно бы менее четкими, более проницаемыми. Несколько сильных эльфов даже умудрялись пересекать их время от времени, чтобы немного поразвлечься насилием и грабежами. Возможно, скоро наступит день, когда королева сможет отправиться в тот мир во главе своего войска, пограбить, подыскать нового ребенка себе на забаву и отомстить этой ведьме болит. Королева улыбнулась, смакуя предвкушение. «Будет весело». Но сейчас у нее были другие дела. Дела эти вызывали беспокойство. Гоблины. Жалкие черви, которым следовало бы радоваться, если эльф хотя бы взглянет в их сторону, теперь отказывались выполнять приказы королевы. Глупцы. Она им еще покажет. Ланкин, горчичное зернышко, душистый горошек. Все они скоро убедятся, что королева вернула себе былую силу. Она обрушит на это гоблинское отребье всю мощь своего гнева. Но где же все-таки душистый горошек? Пленного гоблина приволокли в тронный зал. «Да уж, от их блеска их прям голова может кругом пойти!» Мрачно подумал он. Дамы и господа были в точь-в-точь -точь такие же прекрасные, какими эльфов рисуют в человеческих детских книжках. И только присмотревшись к этим чудесным созданиям внимательнее, замечаешь, что с их глазами и выражением лиц что-то не так. Королева молча разглядывала пленника, положив точенный подбородок на изящно изогнутую тонкую руку. Она недовольно нахмурилась, и на ее белоснежном челе между бровей темнела морщинка. «Ты ведь гоблин, который зовет себя от Блик, верно? Ты и твое племя долгое время пользовались покровительством моего двора». Но до меня дошли вести, что вы подняли мятеж. Отказываетесь подчиняться моим приказам. И прежде чем я передам тебя моим стражам, на забаву, расскажи мне, что происходит? Она вложила в каждое слово немало волшебной силы, но гоблин и ухом не повел. Он должен был уже валяться перед ней на коленях, Под властью королевских чар и молить о прощении. Но он стоял себе, как ни в чем не бывало, и ухмылялся ей. Ухмылялся самой королеве. Слышь, королевка, дело такое. Гоблины теперь полноправные граждане в человеческом мире. Люди говорят, гоблины приносят пользу. Гоблинам нравится пользу приносить. Нам платят за пользу, за то, что мы находим и за вещи, которые делаем. Прекрасное лицо королевы мигом утратило всю красоту, и она зло уставилась на дерзкого нахала. «Невозможно! Вы, гоблины, грязные отбросы! Все это знают!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» ха рассмеялся гоблин. «Думаешь, ты самая умная, а, королевка? Гоблины словили удачу за хвост! Гоблины умеют править железными конями!» При упоминании железа эльфийский двор содрогнулся. Волшебное сияние померкло. Серебристая тофта королевского платья превратилась в алый, как кровь-бархат, а ее белокурые локоны распрямились и почернели до цвета вороного крыла. Придворные тут же последовали ее примеру. Шелка и кружева нежных тонов сменились кожаными бриджами, алыми кушаками и звериными шкурами, небрежно наброшенными на татуированные плечи. Эльфы обнажили свои каменные клинки и острые зубы. Маленький гоблин не дрогнул. «Я не верю тебе!» – сказала королева. «В конце концов, ты ведь гоблин!» «Просто гоблин, ага, ваша королевность!» – тихо сказал пленник. «Просто гоблин, который понимает в железе и стали!» Сталь крутится, вертится, чух-чух, и везет людей далеко-далеко. И я гражданин Ангморпарка. А ты знаешь, что это значит, госпожа? Тамошний темный хозяин очень не любит, когда его граждан убивают. Ты лжешь! крикнула королева. Лорд Ветенарий нет никакого дела до тебя. Все вы, гоблины, лжецы! От росы блик!» «Это больше не мое имя! Теперь меня зовут от фрезы шлам!» С гордостью заявил гоблин. «Шлам?» – повторила королева. «Что это?» «Крохотульные частички железа! Вот что это, королевка!» «От фрезы шлам не лжец! Поговори еще так со мной, твоя величавость, и я выверну карманы! Вот тогда и увидишь, что такое шлам!» Королева отпрянула не в силах отвести взгляд от рук гоблина, который тот держал возле карманов своей темно синей куртки, застёгнутой на тощей груди на деревянные пуговицы-палочки. «Ты смеешь угрожать мне, червяк?» Возмутилась она. «Угрожать мне в моем собственном королевстве? Здесь, где я могу одним только словом сдавить сердце в твоей груди?» Или сделать так, что ты упадешь, где стоишь? Она показала на стражей, которые держали пленника под прицелом арбалетов. Я тебе не червяк, королевка! У меня есть шлам! Мелкая железная пыль! ее можно весь воздух заполнить! Но я здесь, чтобы сообщить тебе новость! Предостережение! От фрезы шлам тоскует по старым временам! Я хочу увидеть, Как люди корчатся. Хочу, чтобы вы устроили там хорошую стряску, вот что. Кой кто из гоблинов со мной согласен. Но теперь нас мало таких. Многие гоблины уже и не гоблины вовсе. Почти что люди. Мне оно не по нутру. Но они говорят, идут новые времена. Хорошая штука, деньги, слышь, королевка? Деньги? Переспросила королева. Но я даю вам золото, ты, Она осеклась, потому что рука гоблина нырнула в карман. Неужели он и правда умудрился принести в ее мир железо? Для сказочного народа нет ничего ужаснее железа. Оно ослепляет, оглушает и заставляет эльфов чувствовать себя куда более одинокими, чем человек способен вообразить. Королева стиснула зубы и выговорила. «Чрезвычайно достойный гоблин». «Золото, которое тает с первыми лучами солнца». Усмехнулся пленник. «У них? У нас теперь водятся настоящие деньжата. Я хочу только, чтобы гоблины оставались гоблинами. И чтобы их уважали, Они пинали ваши и прочие всякие». Он с ненавистью глянул на душистого горошка, который вдруг появился возле трона. «Я не верю тебе!» Повторила королева. «Твое дело, королевка! Не хочешь не верить? Валяй, иди сквозь врата!» «Теперь, когда старой ведьмы больше нет, вы пройдете без труда. Глянь сама, как оно. Мир изменился, королевка!» И королева подумала. «Да он и правда изменился». Она чувствовала поступь чего-то важного, но не могла разобрать, что же грядет. Значит, ведьма умерла. Теперь, когда старая корга им больше не помеха, эльфы могут вновь вторгнуться в этот мир во славе и великолепии. Но тут блеск в глазах королевы потух. Если бы только не этот шлам, если бы не железо. Свяжите этому ничтожеству руки за спиной. Велела она страже, указав на гоблина. Я хочу посмотреть, правду ли он говорит. Королева улыбнулась. Мы возьмем его с собой. И если окажется, что он солгал, вырвем ему язык.